480. -е. Гуру. Человек, открывший себя до конца, утрачивает свою притягательную силу, ибо магнит духа разряжается этим полностью. Человек, выявивший вовне все свои эмоции, утрачивает силу влиять на других. Все виды несдержанности разряжают магнит духа. Дорога плата за несдержанность. Не надо, чтобы люди знали, что происходит внутри. Каждым проявлением эмоций ставим себя под удар. Сдержанность утвердите.